Глава 20. Наверное, Тиль всё же слышала наш разговор с Ригерлашем. Тяжело было его пропустить в пустом доме, потому как вопросы не задавала и не рассказывала подробностей о встрече с Мартином в моём обличии. Теперь я смотрела на неё с подозрением и какой-то даже злостью. Хотя вот уж Тиль упрекнуть было не в чём. Мало того, что меня взбудоражило происходящее, так ещё и осознание, что скоро у Кромберга свадьба, и ничего я с ней сделать не могу, настроение не добавляло. Я и уснула-то лишь после того, как приняла одну из своих настоечек. Настойка на смеси полевых трав и с капелькой заговора обещала глубокий сон до самого утра. Но выяснилось, что она бессильна перед колдовством. Совета Вельнь. Зал заседаний совета был круглым, а высокий арочный потолок устремлялся ввысь. Почему-то я была уверена, что потолок зеркальный, но когда подняла голову, меня ослепил яркий солнечный свет. Это точно был эффект наведённого сна, потому как зал заседаний, насколько я помнила, располагался в столице в время суток, который совпадало с Уэлтоном. Проморгавшись, я посмотрела по сторонам, только теперь гораздо осторожнее. Стоять мне пришлось в центре круга, образованного пустыми креслами разного фасона, всевозможных цветов и оттенков, каждая отличалась от других и даже похожих я не обнаружила. Время в наведённом сне течёт по-другому. Так что сказать, сколько пришлось провести в одиночестве, не смогу. Просто раздался хлопок, будто кто-то отметил подходящий момент, и на креслах появились женщины в разных одеждах, с причёсками, высокомерными лицами и ярким макияжем. Ведьмы, как есть. Каждая занималась своим делом, не обращая на меня ни малейшего внимания. Кто-то пилил ногти, Кто-то читал книгу, одна даже спала, хотя в кровати это делать удобнее. Единственной, кто проявлял внимание к происходящему, была Ангелика, но лучше бы она ногти пилила или губы красила. Верховная ведьма сидела, сложив руки на груди, и сверлила меня таким взглядом, что хотелось немедленно проснуться. Она молчала, но каждая секунда её молчания Обещала такие моки, что я едва не сбежала. Останавливало только то, что бежать некуда. Мой же сон. Франциска, Франциска, заговорила одна из веньм, сидящая рядом с Ангеликой. Какое разочарование! В последнее время я всех вокруг подвожу, подставляю и разочаровываю. Прямо синдром нелюбимого ребёнка какой-то. Так что от замечания нисколько не расстроилась, лишь ощутила бесконечную усталость. Ведьмы отлично поняли, что стыдиться я не собираюсь, и несколько из них даже подняли на меня взгляд. А Бонгелике и говорить не приходится. Ее мое равнодушие так оскорбило, что ведьма подпрыгнула на стуле. Чувствовалось, что ей очень хотелось запустить в мои волосы пальцы. И причину такого поведения я объяснить не могла. Не за дом же она так переживает. В самом-то деле, не святыня ведь, которую я недостойнейшая опорочила своим присутствием. До свадьбы осталось несколько дней, прошипела Ангелика. И насколько мне известно, Кромберг помолвку не разорвал. Не разорвал. Я пожала плечами. Зачем спрашивать очевидные вещи? Раз уж ведьмы во мне разочаровались, думаю, выяснили все подробности. Ангелика откинулась на спинку кресла, одна из ведьм с надеждой спросила: "Но у тебя же есть план?" "Совсем нет", честно ответила я. Ведьмы зашептались, а я терпеливо ждала, чем же всё закончится. Хотела было и себе попросить кресла. Скучно стоять без дела. Но решила не накалять обстановку. Ты в курсе, что в случае провала мы заберём дом, в котором ты живёшь, и деньги, которые выделялись на первое время. Я заверила, что безусловно понимаю это. И у тебя есть эти деньги. Это уже Ангелика зрит мерзавка прямо в корень. Нет. Моя широкая улыбка должна была продемонстрировать, что с дураков взятки гладкие, но от чего-то дико порадовала всех присутствующих. Тогда тебе придётся отработать, промурлыкала Ангелика, а взгляд её обещал просто умопомрачительные проблемы. А в тюрьме это будет делать тяжело. В какой тюрьме? поддержала верховную, сидящая рядом ведьма. За убийство такого количества человек ей точно грозит смертная казнь. Тогда отрабатывать заставим её дух. Ангелика обрадовалась. Ведьмы зашептались, обсуждая перспективы, а я погрузилась в ещё большее спокойствие. Неожиданно мне стало ясно, что об убийствах кредиторы знают далеко не всё. Про мое участие в расследовании не в курсе, но при этом они точно уверены, что стрелки указывают на ведьму. А почему? Вряд ли кто-то у них спрашивал разрешения убивать. Скорее им понятен мотив убийства. Прошу прощения, повысил я голос, но у меня один вопрос: что под ведьм создавал в зале неприятный фон, цепляющий нервы? И это точно был выверенный психологический ход. Так что замолкать, чтобы меня выслушать. Никто не собирался. А для какого ведьмовского ритуала в Велтоне убивают людей? В зале резко воцарилась тишина, и я довольно улыбнулась, поняв, что попала в точку. Значит, причина ритуал, а не месть лицемером. А в этом можно попробовать разобраться. Не лезь куда не просят, девочка. Ангелика улыбалась, но скулы её подрагивали от напряжения. Мы смотрели друг другу в глаза, и ни одна не собиралась отводить взгляд. У тебя есть пара дней. Постарайся выполнить обязательства, иначе жизнь твоя изменится в худшую сторону. Ты думаешь, что сейчас не всё гладко? Дальше будет всё Да безумие, плохо. Ощущение, что безумие уже наступило, честно ответила я и вынырнула из наведенного состояния. Теперь до утра меня убаюкивало зелье, и сны были бессмысленные, и от того вдвойне приятные. К сожалению, усталость не отступила даже после того, как мне удалось выспаться. Казалось, что вчера я участвовала как минимум в забеге на десять тысяч метров. Мышцы ныли и уговаривали остаться в кровати. Хотелось уткнуться носом в подушку и накрыться одеялом, но сделать это не позволила Тиль. Швия стояла над кроватью и ждала моего пробуждения, так что когда я повернула голову, чуть не скончалась от разрыва сердца. Паула. прохрипела я. Нельзя же так пугать. Зато вы проснулись. Ризонна заметила тель. Вставайте, к вам пришла посетительница. Посетительница это хорошо. Даже если через пару дней я лишусь дома, деньги не будут лишними. Надо же возвращать как-то субсидии. Интересно, согласится ли Ангелика взять долг мебелью? Не хотелось бы ближайшие пару лет работать на совет ведьм за еду, хотя судя по тому, с какой ненавистью она на меня смотрела ночью, долг придется отдавать кровью. Госпожа ведьма мягко напомнила себе Тиль, вас ждут. Да-да. Я села и потерла лицо руками. До ванны добралась с трудом, но от прохладного душа пришла в себя. И довольно скоро спустилась в холл. Там меня уже ждала приятная женщина средних лет, желающая выглядеть моложе. Обо мне она услышала от одной из подруг Адель и решила, что ведьма уж точно поможет. Серьёзных проблем у гостьи моего кабинета не имелось, но несколько процедур ей было необходимо. Я с сожалением понимала, что вполне возможно, свои обязательства выполнить в полном объеме не смогу, но не стала сразу же расстраивать посетительницу. Наоборот, сделала все от меня зависящее, чтобы она получила максимальный эффект уже от первой процедуры. Но как я ни старалась работать на благо кабинета, о котором так долго мечтала, наслаждаться любимой деятельностью, не получалось. Каждую секунду занимала мысль на батом бьющая виски. Что делать? Причем фокус ее смещался от Кромберга и его проклятой свадьбы, до Ригерлаша и его расследования. У меня имеется в помощницах Тиль, все верно, но она сгодится только для мелких поручений. Не ведьма Швия, ох, не ведьма, так что многого ей не объяснить. Я так распереживалась, что чуть не перепутала зелье, которое наносила на кожу посетительницы, и лишь чудом успела вовремя исправить ошибку. Какая прелесть! Воркавала женщина, когда я поднесла зеркальце. Морщины почти ушли. Я снова выгляжу на тридцать пять. Я натянула и улыбнулась. Чтобы закрепить и углубить эффект, придется прийти еще раз. Конечно. В следующий раз придём с моей мамулей. У неё, конечно, проблем побольше, но постоянный клиент это же только плюс вам. И женщина громко рассмеялась. А я застыла как вкопанная. Ну, конечно, если мне не может помочь Тиль, то это сделает самый дорогой человек на свете, портрет которого сейчас пустовал без уга. Мама, вы уверены, Тиль скептически изучала текст, который я дала ей для немедленной отправки через магическую почту. Это же бред какой-то. Почему это? Оскорбилась я, но на всякий случай посмотрела через плечо Тиль в записку. Все верно. Фрукки и овощи висят совако совако. Прострелий, пожалуйста, чтобы передали с точностью до буковки. Не надо исправлять мнимые ошибки. Это шифр какой-то. Догадалась швея. А что он значит? Что делаешь, Вах? А нельзя так и написать? Нельзя, отрезала я. Если я просто попрошу помощи, мама может счесть это за необоснованную слабость. А вот если я вспоминаю кодовую фразу, то значит всё. Нахожусь при смерти. Странное у вас отношение. Тиль покачала головой и двинулась уже было на выход. Как вдруг опять остановилось. Что-то непонятно. Я начала терять терпение. Да, нисколько не смутилась Тель. У магов есть магическая почта, на которую я надеюсь. Ты отправишься прямо сейчас. А у ведьм нет никаких средств связи. Не знаю, может быть, танец вокруг котла, травки в него какие-то бросить и всё. Матушка слышит и отвечает: Я, конечно, знала, что люди очень мало знают о нашей силе, но не думала, что они всерьёз считают нас почти всемогущими. Если бы все проблемы можно было решить травками и танцем вокруг котла, нас бы как деницу ока берегли, а не камнями из городов выгоняли. Конечно, есть, серьёзно ответила я. Нужно убедственницу, и тогда через её горячую кровь Можно будет поговорить с матушкой. А так как крови в девственнице много, допустим мы ее законсервировать и постоянно пользоваться. Разогрею на костре и сойдет. Если ты сейчас не уйдешь, соблазнишь меня именно на этот способ. Тиль побледнела и опрометью бросилась на выход, а я захохотала смехом номер восемь. Давно не практиковалась. Так можно и навыки растерять. Вообще-то у меня действительно имелась возможность вызвать кого-либо с помощью ритуала. Но я как никто была в курсе, насколько матушка деяльна. Деятельность её принимала разные формы. Она в равной степени вероятности могла как помогать кому-то, так и вредить. И от времени суток это не зависело. Ага, кое ведьме захочется, чтобы её сорвали посреди наведения проклятия или прервали вызов духов. В случае с моей матушкой возможен вариант, в котором она и мужчину привораживает или завлекает. А так как матушка женщина исключительно обаятельная, привлекательная, а также мстительная и с хорошей памятью, в дальнейшем имеется риск срочного вызова посреди первой брачной ночи. В общем, беспокоить ведьму лучше традиционными способами, чтобы она успела закончить все свои дела и бросилась на подмогу. Домой тиль вернулась задумчивая и с порога принялась жаловаться. На меня все смотрели, как на сумасшедшую, пропищала она сердито уперев кулакки в бока. А один из магов предложил за ужином с ним обсудить загадочную фразу и её значение. "Таки чем ты возмущена? Не поняла я. Тебя на свидание пригласили. Так что моя кодовая фраза, помимо вызова матушки, ещё обладает способностью привлечения мужского внимания. Следует её запатентовать. Что она вообще значит?" Я отвернулась, чтобы тель не заметила, как помрачнело моё лицо. Воспоминания об имеющихся проблемах с речью не относились к разряду моих любимых. К тому же, сами обстоятельства, в которых мы с мамой обрели кодовую фразу, хотелось бы сохранить в тайне. "Пустяки", махнула я рукой. Просто фраза из детства. Тиль отлично поняла, что я лгу, но настаивать на ответе не стала. Теперь нам оставалось только ждать или ответа от мамы, Или, на что я отчаянно надеялась, её скорого прибытия. В конце концов, мётлы передвигаются гораздо быстрее экипажей. Я как раз провожала очередную посетительницу, когда увидела в холле полицейского. В первый момент мне показалось, что это регерлаш, и сердце застучало быстрее, дрожь побежала по телу, расслабляя каждую мышцу. Неужели он вернулся? Может быть, даже хочет извиниться? Не сразу поняла, что это недавний дежурный, с которым мне пришлось познакомиться в отделении. И разочарование охватило так сильно, что стало горько. С трудом попрощалась с посетительницей, которая посматривала на непрошенного гостя, не скрывая любопытства. И только после этого обратила внимание на полицейского Он прогулялся по холлу, заглядывая в каждый угол, и попытался было подняться наверх, но путь ему пригодила метла. Верная подруга топорщила ветки и подскакивала, намекая, что путь закрыт, но полицейский оттеснял ее вглубь дома. И что вы там забыли? Сухо спросила я, складывая руки на груди. Горечь не утихала. Я так сильно сжимала зубы, не желая рыдать, что чувствовала боль. А где котелок? не к месту спросил полицейский. У вас есть подвал, и там на стенах развешаны лягушки. Из кухни как раз вышла Тиль, и услышав последний вопрос, споткнулась на пороге. Лягушки, собачьи головы и тела полицейских. Я зловеще улыбнулась. Вы зачем пришли? По заданию руководства, отрепортировал дежурный. Меня отправили проверить, на месте ли ведьма, то есть госпожа Белингслаузе. А офицер Игерлаш уже не надеется на собственную магию. Мимолётно зазвенели стёкла в окнах, но я вовремя успела взять себя в руки. На доме же стоит оповещение. Дежурный пожал плечами и с тоской взглянул на лестницу. Наверное, очень хотел увидеть мёртвых лягушек и головы собак. Не полицейские же его так заинтриговали. На них он смотрит регулярно. Значит так, исполнять мечты полицейского я не собиралась. Он достоверился в том, что я здесь. Задание выполнено. Уходи. Полегче, ослабился дежурный. Я ведь могу и задержать одну очень опасную ведьму. Конечно, И вызвать тем самым сюда Ригерлаша. Боюсь представить, как он этому обрадуется. И как сбешусь из-за этого я. Ведь нет ничего хуже для женской самооценки, чем встретиться с мужчиной, который пришёл на встречу по принуждению. Но об этом сообщать дежурному я не стала. Уверена, он бы ушёл. Как ни храбрись, но проблемы с Ригерлашем ни мне, ни дежурному были не нужны. Но в последнее время абсолютно всё в моей жизни шло не по плану. На лестнице, держа подмышкой и собственную метлу, показалась вдруг моя матушка в мужских брюках, кожаном жилете и высоких сапогах. Она походила на кого угодно, но только не на приличную ведьму. Поэтому неудивительно, что мы прекратили перепалку, осмотрели на неё, раскрыв рты. Матушка спустилась. Я смотрела каждого из нас с головы до ног. Дорогая, это кто? Вопрос озвучила госпожа Белингслауза старшая, но его явно хотели задать и Тильс де Журн. Неужели ты связалась с полицией? В холле повисла тишина. Мы все смотрели на мою маму. И не знаю, о чём думали остальные, но я пыталась понять, Как она оказалась? На втором это же дома. Как и всегда, матушка отлично читала по моему лицу. Ты всё так же медленно соображаешь, ведьма закатила глаза. Я приземлилась на крыше и влезла в окно. И зачем такие сложности? отмерлатиль. Дверь открыта. Матушка махнула рукой. Это слишком просто. Так что, Франни, Ты связалась с полицией, или этот несчастный попал сюда случайно? Дежурный оправил мундир и даже подбородок задрал, чтобы выглядеть внушительнее. Это не удивительно. Сколько себя помню, мужчины вечно пытались произвести на мою маму впечатление. Госпожа Беллингслаузе находится под домашним арестом. Вот как? И что же она совершила? Скепсис на лице матушки явно демонстрировал, что ничего серьёзного она услышать не планирует. И тем приятнее было заметить удивление после слов дежурного. Совершила нападение на полицейских. О! То есть их было несколько? Да. Не половина, не один, а больше. Именно. Не выдержала я. И моя метла, чувствуя моё настроение, увеличила напор и принялась подталкивать дежурного к выходу. Мама, я очень рада, что ты наконец-то в меня поверила. Но уверяю, домашний арест это не то, из-за чего ты прилетела. Матушка криво улыбнулась и отбросив метлу в сторону, раскинула руки. Давай же обнимемся. Я улыбнулась под предлогом объятий. Она вечно просматривала мою ауру на предмет повреждений.